Глава двадцать четвертая «Я приехал в Париж с пятью франками в кармане и долго бродил по чужому мне городу в поисках жилья. Я нашел комнату за пятьдесят франков в месяц над Дансингом на улице Кардинала Лемуан. «Я уступаю вам в цене из-за шума», — сказал хозяин. Польские солдаты и офицеры, которым удалось попасть во Францию через Румынию и которых встречали немного свысока, — Устало отвечали на мои вопросы. Среди них нет броницких, надо обратиться в генеральный штаб польской армии, которая формируется в кое-ткидане. Я ходил туда каждый день, штаб был на улице Сальферину, меня вежливо выпроваживали. Я предпринял новые шаги через посольство Швеции, Швейцарии и через Красный Крест. Мне пришлось съехать с квартиры, дав хозяину по морде. Он заявил, что с Гитлером надо договориться, Надо признать, что это вождь, нам нужен такой человек. Его жена вызвала полицию, но я успел убежать раньше и нашел пристанище в меблированной комнате на улице Лепик. Гостиницей пользовались проститутки. Хозяйка была высокая худая женщина с крашенными черными волосами и с жестким прямым взглядом, который, казалось, прощупывал меня, изучал, даже обыскивал. Ее звали Жулия Спиноза. Я проводил время, лежа в своей комнате, освобождая Польшу и сжимая лилу в объятиях на берегу Балтийского моря. Пришел день, когда у меня не стало больше денег, чтобы платить за комнату. Вместо того, чтобы вышвырнуть меня вон, хозяйка каждый день приглашала меня поесть с ней на кухню. Она говорила о том, о сём, не задавала ни одного вопроса и внимательно наблюдала за мной, гладя своего пекинеса Чонга, маленькую собачку с черной мордочкой и бело-коричневой шерстью, всегда лежавшую у нее на коленях. Я чувствовал себя неловко под этим непреклонным взглядом. Ее глаза, казалось, были всегда на стороже. Ресницы напоминали длинные костлявые пальцы, тянущиеся из глубины веков. Я узнал, что у госпожи из Пинозы есть дочь, которая училась за границей. В Хайдельберге в Германии сообщила она мне почти торжествующим голосом. «Видишь, Людо, я поняла, к чему идет дело. Поняла после Мюнхенского соглашения. У девочки есть диплом, который очень пригодится, когда придут немцы. Но я хотел сказать, ваша дочь еврейка, как и вы, мадам Жули, она не дала мне договорить». «Да, я знаю, но у нее самые что ни на есть арийские документы», заявила она, положив руку на Чонга, свернувшегося клубком у нее на коленях. «Я все устроила, и у нее хорошая фамилия. На Этот раз они нас так просто не возьмут, можешь мне поверить. Во всяком случае, только не меня. У нас за плечами тысячи лет выучки и опыта. Есть такие, которые забыли или думают, что с этим покончено и что теперь цивилизация, в газетах это называется «права человека», Но я их знаю, ваши права человека. Это как с розами, хорошо пахнет и больше ничего. Жюлия Спино за несколько лет была помощницей хозяйки в заведениях Будапешта и Берлина и говорила по-венгерски и по-немецки. Я заметила, что она всегда носит на платье одну и ту же брошку, маленькую золотую ящерицу, которая, видимо, очень дорожит. Когда она была озабочена, ее пальцы всегда играли этой брошкой. «Ваша ящерица очень красива», — сказал я однажды. «Красиво или некрасиво, ящерица — это животное, которое живет с незапамятных времен и умеет как никто скользить между камней». У нее был почти мужской голос, и когда она сердилась, то ругалась как извозчик. Говорят, как извозчик, но я никогда не слышал у себя в деревне, чтобы кто-нибудь употреблял такие слова. И грубость ее высказываний была такова — что в конце концов это стало смущать саму мадам Жули. Однажды вечером она замолчала, произнеся скромное дерьмо сраное в сопровождении других слов, которые я предпочитаю не приводить из уважения к той, кому я стольким обязан, прервала свою неугадующую речь, касающуюся каких-то неприятностей с полицией в гостинице, и начала размышлять. «Все-таки это странно. Это со мной бывает только по-французски. «Никогда такого не бывало на венгерском или немецком. Может, мне не хватало словарного запаса?» И потом, в Буде и в Берлине клиенты были другие, приличные люди. Они часто заходили в смокинге, даже во фраке, после оперы или театра и целовали руку. «А здесь одно дерьмо», — она задумалась. «Нет, так не пойдет», — решительно объявила она. «Я не смогу себе позволить быть вульгарной» и закончила загадочной фразой, которая, по-видимому, нечаянно у нее вырвалась, так как она еще не полностью доверяла мне. Это вопрос жизни и смерти. Она взяла со стола свою пачку галуаз и вышла, оставив меня в большом недоумении. Я не видел, каким образом грубая речь может представлять для нее такую опасность. Мое недоумение сменилось изумлением, когда эта уже не молодая женщина — начала брать уроки хороших манер. Старая барышня, бывшая директриса девичьего пансиона, стала приходить два раза в неделю, чтобы помочь ей приобрести то, что она называла «благовоспитанностью», слово, вызывавшее в моей памяти худшие воспоминания о моих унижениях в Гродоке. Дело с украденными ценностями, отношения с Хансом и торжественную позу Стаса Браницкого, когда этот, выражаясь языком, мадам Жули Сукин сын, полностью соглашаясь на то, чтобы я был любовником его дочери, предложил мне отказаться от сумасшедшей надежды жениться на Лиле ввиду моего низкого происхождения и недосягаемого величия фамилии Броницких. Мое раздражение усилилось, когда я услышал, как наставница объясняет мадам жули что она понимает под благовоспитанностью. Видите ли, дело не в том, чтобы приобрести манеры, отличающиеся от манер низших слоев общества. Наоборот, прежде всего, это не должно казаться приобретенным. Надо, чтобы это имело естественный вид, в некотором роде врожденный. Меня возмущала любезная улыбка, с которой мадам Жюли принимала эти наставления. Она, так часто осыпавшая бранью клиента за то, что он позволял себе. Она не проявляла ни малейшего нетерпения и подчинялась. Я заставала ее держащий карандаш то зубами, то губами и декламирующий баснюла фонтена, делая перерывы, чтобы проводить очередную пару, что происходило часто, так как каждый из девиц с легкостью принимала по 15-20 клиентов в день. «Выходит, что у меня простонародный выговор», — объяснила она мне. «Ну да, площадь Пегаль. Эта старая саранча называет это «народный говор», и прописала мне упражнение, чтобы от него избавиться. «Я знаю, что у меня дурацкий вид, но что ты хочешь? Раз надо, значит, надо». «Почему вы так стараетесь, мадам Жули? Это меня не касается, но есть причины». Походка тоже причиняла ей много забот. «Хожу, как мужик», — признавала она. Она тяжело переваливалась с ноги на ногу, это сопровождалось покачиванием плечи при приподнятых рук с оттопыренными локтями. Походка, в которой действительно не было ничего женского, она напоминала движение профессиональных борцов на ринге. Мадемуазель де Фюльбияк очень сокрушалась. Вы не можете так ходить в обществе. В результате я наблюдал хозяйку, осторожно перемещающуюся из одного конца гостиной в другой, с тремя-четырьмя книгами на голове. «Держитесь прямо, мадам», — приказывала мадемуазель де Фюльбияк, отец которой был морским офицером. И прошу вас, не держите все время во рту окурок, это выглядит очень некрасиво. Вот дерьмо, говорила мадам Жюли, когда пирамида книг шум нарушилась, и тут же добавляла. Мне надо отучиться ругаться. Это может вдруг вылезти в самый неподходящий момент. Я столько раз в жизни говорила дерьмо, что это стало второй натурой. У нее была не наша внешность, на что несколько раз указывала мадмуазель де Фюльбияк. Она казалась мне немного похожей на цыганку. Много лет спустя, когда я приобрел некоторые познания в области искусства, я понял, что черты Жюли эспинозы напоминали женские лица на византийских мозаиках и изображения на саркофагах в пустыне Сахара. Во всяком случае, это лицо напоминало об очень древних временах. Однажды, войдя в контору, где клиенты оплачивали комнату, перед тем, как подняться наверх с девицей, Я обнаружила жули, сидящей за стойкой с раскрытым учебником истории в руке. Закрыв глаза и держа палец на книжной странице, она читала наизусть, словно зубря урок. Таким образом, можно сказать, что адмирал Хорти стал регентом Венгрии вопреки своей воле. Его популярность, значительная уже в... Она заглянула в учебник. Значительная уже в семнадцатом году, после битвы при Атранто, так возросла после того, как он разгромил в девятнадцатом большевистскую революцию белый Куна, что ему оставалось лишь склониться перед волей народа. Она заметила мое удивление. «Ну и что?» «Ничего, мадам Жули, не обращай внимания». Она поиграла кончиками пальцев со своей золотой ящерицей, потом смягчилась и спокойно добавила. «Тренируюсь к приходу немцев». Уверенный тон, с каким она говорила о немыслимом, то есть о том, что Франция может проиграть войну, вывел меня из себя, и я вышел, хлопнув дверью. Какое-то время я думал, что мадам Жули старается ради того, чтобы открыть первоклассное заведение, но потом вспомнил, что она еврейка, и не мог понять, как она собирается осуществить этот блистательный замысел, если нацисты выиграют войну, в чем она так уверена. «Вы собираетесь укрыться в Португалии?» Легкий темный пушок над ее губой презрительно дрогнул. «Я не из тех, кто скрывается». Она раздавила свою сигарету, глядя мне прямо в глаза. «Но они мою шкуру не получат, это я тебе говорю». Меня сбивала с толку эта смесь мужества и пораженчества. Кроме того, я был слишком молод, чтобы понять такое стремление выжить. В моем состоянии тревоги, и эмоционального голода, жизнь не казалась заслуживающей подобной привязанности. Жюли Спиноза продолжала наблюдать за мной. Можно было подумать, что она судит меня и готовится вынести приговор. Однажды мне приснилось, что я стою на крыше, а мадам жули внизу на тротуаре, подняв глаза и ожидая моего прыжка, чтобы подхватить меня. Наконец настал момент, когда, сидя на кухне напротив нее, я закрыл лицо руками и разразился рыданиями. Потом она слушала меня до двух часов ночи под шум беде, который практически не прекращался в гостинице «Пассаж». «Нельзя же быть таким идиотом», — пробормотала она, когда я поделился с ней своим намерением во что бы то ни стало попасть в Польшу. «Просто не могу понять, как это тебя не взяли в армию, раз ты такой идиот?» Меня признали негодным. У меня сердце бьется слишком сильно. «Послушай, малыш, мне шестьдесят лет». Но иногда я чувствую себя так, как будто я жила или пережила, если предпочитаешь, пять тысяч лет, и даже как будто я была здесь еще раньше, когда мир рождался. И потом, не забывай, как меня зовут, и Спиноза, — она рассмеялась, — почти как Спиноза, философ. Может быть, ты слышал о нем? Я могла бы даже отбросить Эй и называться Спиноза, так много я знаю. — Почему вы мне это говорите? Потому что скоро дело будет так плохо, наступит такая катастрофа, что твоя болячка в ней растворится. Война будет проиграна, и во Францию придут немцы. Я поставил свой стакан. Франция не может проиграть войну, это невозможно. Она полузакрыла глаза над своей сигаретой. Для французов нет невозможного, сказала она. Мадам Жули встала с пекинесом под мышкой, взяла сумку с бутылочной зеленого плюшевого кресла, вынула оттуда пачку купюр и снова села. «Для начала возьми это, потом будут еще». Я смотрел на деньги на столе. «Ну, чего ты ждешь?» «Послушайте, мадам жули, на это можно жить год, а мне не так уж хочется жить». Она усмехнулась. «Дитя хочет умереть от любви», — сказала она. Тогда ты должен поторопиться, потому что скоро начнут умирать со всех сторон, и не от любви, поверь мне. Я испытывал горячую симпатию к этой женщине. Может быть, я начинал догадываться, что, говоря о проститутке или сводне с презрением, люди опускают человеческое достоинство ниже пояса, чтобы легче было забыть о низостях ума. Все-таки не понимаю, почему вы мне даете эти деньги. Она сидела передо мной в сиреневой шерстяной шале на плоской груди, со своим шлемом черных волос, глазами цыганки и длинными пальцами, которые играли маленькой золотой ящерицей, приколотой к корсажу. — Конечно, ты не понимаешь, поэтому я объясню. Мне нужен такой парень, как ты. Я собираю небольшую команду. Так, в феврале 1940 года, когда англичане пели «Мы будем сушить свое белье на линии Зигфрида», плакаты кричали «Мы победим, потому что мы сильнее», а «Прелестный уголок» звенел тостами за победу, старая Суводня готовилась к немецкой оккупации. Примечание линии Зигфрида — система немецких укреплений на западе Германии, в приграничной полосе от Клеве до Базеля, известно также как Западный вал. Конец примечания. Не думаю, чтобы в то время еще кому-нибудь пришла мысль организовать то, что позже назовут сетью сопротивления. Мне было поручено установить контакты с некоторыми людьми, в том числе с неким специалистом по подделке документов, после двадцати лет тюрьмы, все еще скучавшим по своему ремеслу. И мадам жули так убеждала меня хранить тайну, что даже сегодня я едва отваживаюсь написать их имена». Среди них был мсье Адампьер, который жил один с канарейкой. К чести гестапо надо заметить, что канарейку они помиловали и приютили, после того, как в 1942 году мсье Адампьер умер от сердечного приступа во время допроса. Там был мсье Пажо, позднее известный под именем Валериен. Через два года его расстреляли вместе с двадцатью другими на холме, носящим то же имя примечание мон валериен холм на западной окраине парижа где оккупанты расстреливали заложников и участников сопротивления конец примечания там был комиссар полиции ротар ставший руководителем сети альянс который пишет о жлей спинозе в своей книге годы подполья». этой женщине было присуще полное отсутствие иллюзий порожденное без сомнения долгой практикой ее ремесла Мне случалось воображать, как бесчестие входит к той, кто так хорошо его знает и делает ей признание. Оно должно было шептать ей на ухо. «Скоро наступит мой час, жулей, дорогая, готовься!» Во всяком случае, она умела убеждать, и я помог ей сформировать группу, регулярно собиравшуюся для обсуждения шагов, которые следовало предпринять, от изготовления фальшивых документов до выбора надежных мест, где мы могли бы встречаться или скрываться, когда Париж будет оккупирован, в чем она не сомневалась ни на секунду. Однажды после визита к аптекарю на улице Габен, передавшему мне лекарство, для кого и зачем я узнал лишь гораздо позже, я спросила у мадамы Спинозы, «Вы им платите?» «Нет, мой маленький Людо, есть вещи, которые не покупаются». Она кинула на меня странный взгляд, печальный и жесткий. Это будущие смертники. Однажды я пожелал узнать также, почему, будучи так уверена, что война проиграна, и считая приход немцев неизбежным, она не пытается бежать в Швейцарию или Португалию. «Мы об этом уже говорили, и я тебе ответила. Бегство не в моем духе», — она усмехнулась. «Может, Фульбияк это имела в виду, когда говорила, что у меня дурной тон?» Как-то утром я заметила в углу кухни фотографии португальского диктатора Салазара, адмирала Хорти, правителя Венгрии и даже Гитлера. «Я жду одного человека, чтобы он мне их надписал», — объяснила она. Доверие мадам Жули не простиралось до того, чтобы сказать мне, какое имя она собирается принять, и когда специалист пришел надписывать фотографии, меня попросили выйти. Она уговорила меня сдать экзамен на водительские права, Это может пригодиться. Хозяйка не могла предугадать только одного. Точные даты германского нападения и нашего поражения. Она полагала, что это будет в первые же теплые дни, и заботилась об участи девиц. Она советовала им брать уроки немецкого, но во Франции не было ни одной проститутки, которая бы верила, что немцы победят. Меня удивляло, что она мне так доверяет. Почему она без колебаний полагалась на двадцатилетнего мальчишку без жизненного опыта, что вряд ли было хорошей рекомендацией? «Может, я и делаю глупость», — признала она. «Ну что я могу сказать? У тебя в глазах что-то от смертника». «Вот черт», — сказал я. Она рассмеялась. «Я тебя напугала, да? Но это не обязательно означает двенадцать пуль. С этим можно даже очень долго прожить». «У тебя такой взгляд из-за твоей польки. Не горюй, ты ее еще увидишь». «Как вы можете знать, мадам Жули?» Она ответила не сразу, как бы боясь причинить мне боль. «Если бы ты ее больше не увидел, это было бы слишком красиво. Все осталось бы, как было. В жизни мало что остается неизменным. Я продолжал ходить два-три раза в неделю в штаб польской армии во Франции, и, наконец, сержант, устав от моих расспросов, бросил. Ничего в точности неизвестно, но вероятнее всего, что вся семья Броницких погибла под бомбами. Тем не менее, я был уверен, что Лила жива. Я даже острее ощущал ее присутствие рядом со мной, словно это было предчувствие. В начале апреля мадам Жули на несколько дней исчезла. Она вернулась с повязкой на носу. Когда повязку сняли, оказалось, что нос Джулей Спиноза утратил горбинку и стал прямым, даже укоротился. Я не задавал ей вопросов, но при виде моего изумления она сказала, «Нос первое на что будут смотреть эти сволочи». В конце концов я так уверовал в ее правоту, что когда немцы прорвали фронт под седаном, я не удивился. Я не удивился, и когда через несколько дней она послала меня пригнать из гаража ее «Ситроэн», Вернувшись, я зашел к ней в комнату и застал ее сидящей среди чемоданов с рюмкой коньяку в руке. Она слушала радио, которое возвещало, что ничего не потеряно. Хорошенькое ничего, сказала она. Она поставила рюмку, взяла собачку и встала. Ладно, поехали. Куда? Мы немного проедем вместе, потому что ты возвращаешься в Нормандию и нам по пути. Было 2 июня и на дорогах не наблюдалось никаких признаков поражения. В поселках, через которые мы проезжали, все выглядело мирно. Сначала вел я, а потом госпожа Эспиноза сама села за руль. На ней было серое пальто, сиреневые шляпы и косынка. «Где вы будете скрываться, мадам Жюри?» «Я совсем не буду скрываться, дружок. Находят именно тех, кто скрывается. У меня два раза был сифилис, так что нацистами меня не напугаешь». «Но что же вы собираетесь делать?» Она слегка улыбнулась и не ответила. В нескольких километрах от Верво она остановила машину. «Ну вот, здесь мы прощаемся. Это не очень далеко от тебя, так что не заблудишься». Она обняла меня. «Я дам тебе знать. Скоро понадобятся такие мальчики, как ты». Она прикоснулась к моей щеке. «Ну, отправляйся». «Неужели вы опять скажете, что у меня взгляд смертника?» «Скажем так, у тебя есть то, что надо. Когда умеешь, как ты, любить женщину, которой нет рядом, возможно, сумеешь любить и нечто другое, чего тоже не будет, когда нацисты за это возьмутся». Я вышел из машины и взял свой чемодан. Мне было грустно. «Скажите хотя бы, куда вы едете?» Машина тронулась. Я стоял посреди дороги, спрашивая себя, что с нею будет, и был немного разочарован тем, что она не доверилась мне напоследок. Видимо, то, что она читала в моих глазах, не было достаточной гарантии. Что ж, тем лучше. Может, я все-таки не смертник. Может, у меня еще есть шанс.